Автор угостил его сигаретой. Он отказался и взял автора за руку. Словно он, Багаков, хотел пощупать его автора, Пульс. В феврале 45-го они послали нас на фронт под Эрфтом. Мы должны были рыть окопы, щели и строить укрепления. Помню, как-то раз ночью мы лежали в сарае, народу была тьма тьмущая, русские, немцы, солдаты, пленные, женщины. И еще там оказалось несколько полузамерзших раненых американцев. Какой-то немецкий солдат должен был отвезти их не то в госпиталь, не то на командный пункт, но потом он дезертировал или, как у вас говорят, ушел из-под своего знамени. Бросил американцев на произвол судьбы, а они, бедняги, не знали ни слова по-немецки и только все время неприлично ругались по-английски. Для нас это была встреча на Эльбе, вернее, встреча на Эрфте, на жалкой речушке, которую можно было легко переплюнуть в буквальном смысле этого слова. Здесь они собирались создать пресловутый фронт на Эрфте, цепь укреплений между Рейном и западной границей. Десятилетний мальчишка, стоя на одном берегу, мог пустить струю на другой, В темноте мы пришли в этот сарай и в темноте же покинули его. Я увидел только большие крестьянские дворы и разложенные костры, на которых жарили и варили, увидел полузамерзших штатников. Мы лежали с ними рядом, и Борис тоже. Леня тогда неотступно следовала за Борисом, как девочка с семью парами железных башмаков и семью дубинками. Надеюсь, вы помните эту замечательную сказку. Тьма кромешная, ноги облеплены глиной. Сядьте поближе, мой мальчик, не убирайте руку. Очень приятно держать руку на пульсе другого. Я попал к немцам в плен уже в начале августа сорок первого. Не очень-то классно оказалось у вас в плену, мой мальчик. Мы шли не то три, не то четыре дня подряд через деревни, через поля и чуть не обезумели от жажды. Когда мы видели колодец или маленькую речушку, то лезали пересохшие губы. О жратве мы вовсе перестали вспоминать. Потом всех нас, пять тысяч человек, загнали на скотный двор в каком-то колхозе. Мы лежали под открытым небом и все еще подыхали от жажды. А когда наши собственные соотечественники, мирные жители, порывались дать нам попить и поесть, то их к нам не подпускали. Конвоиры тут же начинали пулять в этих добрых людей. А если кто-нибудь из них поднимался к ним навстречу, они давали пулеметную очередь. Так-то, мой мальчик. И смельчаки падали. Как-то раз одна женщина послала к нам девчушку, наверное, пяти лет, не больше, с хлебом и молоком. Такая хорошенькая девчушка. Женщина, наверное, думала, что милую маленькую девчушку с кувшином молока и с хлебом Не тронут. Но женщина ошиблась. Застрочила пулемет, и девчушка упала мертвая. краюха хлеба так и осталось лежать в луже крови и молока. Нас гнали от Тарновки к Умане, от Умани к иван от Ивангары к Гассину и к Виннице. На шестой день мы подошли к Жмеринке. Потом нас погнали в Раково, недалеко от Проскурова. И здесь мы застряли. Два раза в день нас потчевали жидким гороховым супом. Баки с супом просто ставили на землю в толпу. И все к ним бросались. Суп приходилось черпать руками, а если тебе вообще что-нибудь перепадало, то ты вылизывал еду, как собака. Иногда нам швыряли полусырую свеклу, капусту или картофель. Те, кто ел эту гниль, с животом. Заболевали дизентерией и, в конце концов, помирали где-нибудь на обочине дороги. Так мы тянули почти до марта 42-го. За день умирало 800-900 пленных. Побои и издевательства, издевательства и побои. И время от времени они еще пуляли в толпу. Ну, хорошо, допустим, у них не хватало жратвы. Жаль было тратить на нас ясное но почему в таком случае они не подпускали к нам мирных граждан, которые хотели нам помочь? Потом я попал к Руппу в Кёнигсберг, на завод, где изготовлялись гусеничные цепи. Ночью мы работали по одиннадцать часов, днем по двенадцать.